Глава 16. Я тщательно протираю меч, в этот раз что-то особенно много крови на нем, вся рукоять забрызгана, и отправляю старшего арбалитчиков разместить стрелков по стене, еще более подходящей для обороны с нашей стороны. Да, стражи денег не пожалели на укрепление города со стороны реки, однако возмездие явилось совсем с другой стороны. Не буду уж очень сильно думать, насколько оно справедливо, это возмездие. Как у нас с потерями? Интересуюсь я, выбрав свободную минуту от раздачи приказов. «В этот раз все целы, только двое раненых. Немного постреляли от ворот оставшиеся там лучники. Пару у них мы убили. Они сразу и отошли. Стрелы все в щитах застряли, да и мы научились уже передвигать их так, чтобы не подставляться по-дурному. Остались теперь только осторожные, все жить хотят в новых домах», с радостью отчитывается старший. «Вообще отлично получилось». Теперь бы о потерях Нурле узнать не мешает. Но это дело не быстрое. Всех своих разнести по лазаретам и сложить уже бездыханными трупами. Да и чужих тоже валяться не оставишь между домами. Пока я обхожу новые владения, из всех домов выглядывают перепуганные женские и детские лица. Они-то совершенно в курсе, какая ситуация складывается в городе и где теперь храбрые защитники. Точно никто их особенно в курс дела не ставит. Как дела на фронте, И вот внезапно появляются чужие, страшные и грязные мужики, начинают осматривать и ощупывать прямо, как своих собственных коров. Если только муж или сосед поделятся своими новостями, но большинство из них пали в битвах при лестнице или в подгорном районе. А новые вдовы и сироты до сих пор и не знают, что с мужьями или отцами случилось на самом деле. Думают, что они несут службу на стенах города, в то время как их заиндевевшие, скрюченные тела Сложены вдоль дороги в подгорном районе. Ох, и будет же крику, когда придет осознание случившегося. Криков и проклятий. Но это придется всем пережить и принять, ибо жизнь продолжается и дальше. Кто не согласен с новыми раскладами, может уйти в лес, подкормить собой хищников. Однако меня сейчас больше волнует предчувствие атаки стражей, последней и беспощадной, пока мы не закрепились еще в районе. Или это не про нас? Могут оставшиеся стражи, которые взрослые и сильные мужики, ударить и по нашим декорациям вокруг города, по тем отрядам, которые пассивно изображали штурм и отвлекли внимание хозяев города так, как и следовало. Только я сильно уверен, что служба у крестьян, не ведущих активных боевых действий, несется через пень-колоду, и хороший урон им стражи наверняка нанесут. Смогут разбить их, ворваться на плечах убегающих крестьян в поселение и там еще натворить всяких дел. Но это уже не зона нашей ответственности. За ситуацию около реки отвечают вожаки своих отрядов, поэтому сильно я не переживаю. Всех не спасешь и не обогреешь лучами своей доброты и великого знания Ордена Мастеров. Только тех счастливчиков, кто окажется рядом с великими мастерами. Куда стражи могут убежать от своего имущества и, главное, от своих семей, я не понимаю. На дорогах наши их быстро догонят. Да и сколько тут этих натоптанных дорог... Второй день снег валит, заносят их. По заваленным снегом лесам далеко не убежишь. В любом случае настигнут быстро и по следам найдут без проблем. Да и лодки на том берегу все стоят, ждут нашего сигнала. Поэтому деваться оставшимся стражем с верхушкой руководящей совсем некуда. Еще мы с Норлем хорошо понимаем, что никого из них, допущенных до посещения скалы, оставлять в живых нельзя ни в коем случае. Тем более, чтобы они где-то на стороне бродили, искали желающих обогатиться и помочь отомстить, обещая реальные золотые горы. Поэтому готовы приложить все усилия, организовать погоню, догнать и перебить всех без исключения свидетелей нашей победы. Ведь эти золотые горы сейчас у них есть, только забрать с собой в побег так, чтобы по-настоящему убежать или на тот свет прихватить, вряд ли у стражи получится. Пока мы осматриваем забор, ворота и выставляем часовых, чтобы не пропустить атаку стражи. Теперь, когда мы плотно контролируем периметр, можно заняться тем самым основным делом, ради которого я и пропадал пять дней, наблюдая за суетой в этом районе на чердаках домов. После разговора с приятелем, во время которого он хвастает, сколько сам лично зарубил стражей, начинается обыск домов на территории центрального района, и этот процесс займет у нас все оставшееся время до вечера и половину ночи, да и потом еще пару дней, чтобы все тщательно осмотреть и найти. Я сам сразу же иду к присмотренной группе домов с парой десятков своих арбалетчиков и копейщиков, чтобы было кого заселить туда. Правда, сначала мы обыскиваем весь ряд ближайших к стене домов, забираем ножи, вилы и топоры, прочие опасно острые предметы, чтобы не вводить никого в соблазн ударить в спину уставших победителей. Обыскиваем выведенных из домов женщин и детей, неспешно осматриваем сами дома, погреба и подсобки, ищем спрятавшихся воинов, но таких здесь нет. Потом я прохожу по всем домам, бегло осматриваю внутри и киваю, что можно заселять жителей обратно. Эти дома стоят около забора, свой небольшой микрорайон. Именно здесь, постоянно наблюдая в бинокль, я смог несколько раз увидеть местных мужиков в рабочей одежде, которые выскакивали откуда-то из этого района и возвращались с какими-то грузами сюда же. Один раз привезли на телеги и выгрузили что-то достаточно тяжелое такое. Так подробно мне не все удалось рассмотреть, что тут именно происходит. Поэтому я прикинул примерный район творящихся работ и теперь с нетерпением жду, когда мы доберемся сюда. Понятно, что в такой напряженный момент какие-то работы могут идти только для того, чтобы спрятать ценности, накопленные в городе стражей. Так довольно осторожно хлопочут. Видно, что в основном по ночам работают, только изредка иногда днем мелькают люди в рабочей одежде. Свои, кто заметил непонятную суету в ночи, будут молчать, особенно в таком сильно сплоченном обществе, как стражи. Я сразу понял, что где-то в одном из этих домов ведутся какие-то строительные работы, и соотнес их с естественным и понятным желанием стражи как-то хитро спрятать свой золотой запас. Учитывая, что он должен оказаться довольно большой по размерам, судя по тем следам в пыли от мешков, которые я внимательно осмотрел в найденном хранилище. Шесть рядов по шесть мешков в каждом, насколько я смог понять, и еще несколько мешков другого размера, наверное, что для серебра, и еще чего-то сильно драгоценного. Я и сам первым делом искал в захваченном подгорном районе, похожее для хранения денег здание, здраво рассудив, что такое хранилище должно находиться в самом дальнем от реки районе, где вообще не должны появляться чужие люди без охраны. То есть обычно их в темпе провожают к лестнице и дальше к самой скале, отклоняться в сторону, строго запрещено под угрозой потери денег и право на посещение скалы. А возможно вполне, что и самой жизни. Здание с крепкими решетками на окнах и железными дверями мы нашли быстро, однако кроме нескольких мешков с медью там ничего не оказалось в подвале. Конечно, когда стражи обнаружили, что враги оказались совсем рядом, уже закрепились на лестнице, главные из них очень срочно первым делом вывезли из известного всем и выделяющегося своим видом на фоне остальных домов хранилища золотой запас города. После этого возникает вопрос, где они могут спрятать его так, чтобы в случае потери города не потерять и его. Вопрос и ответ очень простые. Сразу могут перевести или в центр города, или поближе к себе, в район к реке. После потери подгорной части города, центр место такое опасное, понятно, что именно его более многочисленный противник атакует следующим. Ведь со стороны реки никаких атакующих действий не производится, хотя врагов там немало видно вблизи. Однако мы дали возможность после скоропалительного захвата первой части города целых пять дней стражам как следует подумать. И они наверняка решили, что спрятать сейчас золотой запас в центральной части будет умнее, чем хранить его до самого конца в районе около реки, который точно подвергнется тотальному осмотру и обыску. Главные стражи не знают совсем точно, есть ли у нас какие-то сведения об образовавшейся у них на руках сумме наличности, но должны предполагать, что мы об этом подозреваем. Значит, абсолютно точно разнесем все дома в последнем районе, где оставались стражи в обороне, раскопаем все подвалы и перекопаем сам район, если будем подозревать, что золото спрятано именно там. То есть они могут или спрятать где-то большой объем золота, или выбросить его в ту же речку. А могут еще начать прятать и сделать вид, что уже выбросили его. Ведь дно в речке местами каменистая, и пара сотен золотых — расчетливо оставленная валяться на видимых глазу перекатах, наглядно покажет, куда отправилось все золото. Такой не самый уж и невероятный исход. Находясь в отчаянном положении, решили так, не доставаясь же ты никому, наше злато. И спустили его в реку под покровом ночи, да не доглядели, оставили несколько десятков монет в мелких местах и на перекатах. Да и пленные, если такие будут, и правильно проинформированная бабская детская общественность с понятным злорадством будут смеяться нам в лицо на наш законный интерес и кивать на речку. Нужно золото, так лезьте в воду. Я-то понимаю, что тяжелые и плоские монеты вода далеко не унесет. Дно там безылое и вообще не топкое. Поэтому нет ничего сложного отвести русло небольшой речушки выше по течению обратно к ее сестре, осушить полностью и просеять всю глину и песок в ее русле буквально руками. Только в любом случае сильно больше монет чем мы сможем разглядеть на дне через текущую воду сейчас, мы не найдем. Такое у меня предчувствие, если стражи и правда поступят именно так. Как мне определенно кажется, потому что очень осторожные, почти незаметные хлопоты в районе тех домов первые три дня и появление явных следов от подъезжавшей ночью подводы на дороге на четвертое утро мне говорит о том, что стражи успели приготовить подходящее хранилище для золотого запаса и уже загрузили в него свой груз. Оно будет расположено в обычном таком рядовом жилище, ничем не отличающемся от других, только крышки или люка от подвала в нем не будет. Обычный дощатый пол, положенный через лаги на глиняную основу, и все. В принципе, подвалы есть во многих домах города, почти во всех, но есть жилища и без них, или вход в них находится в сарае, а не в доме. Желательно, чтобы еще взрослых детей в доме не жило, Чтобы они не рассказали соседским мальчишкам Или дядям воинам Что несколько дней назад Люк в подвал в доме был А вот сегодня, когда мы вернулись в родную избу из гостей Уже исчез странным образом Это все мои личные догадки И попытки переиграть в голове умных Но очень давно зажравшихся главных стражей На полях битвы за золотой запас Поэтому я с понятным волнением Обхожу по очереди Не показывая вида все шесть домов Где может оказаться устроен тайник И с огромным облегчением чувствую кисловатый запах свежей глины в одном из них. Еще три доски здесь на полу, хоть и немного, но отличаются от остальных по цвету. Дальше облупленные, еще и чуть другого цвета, как я вижу, ненароком как бы сдвинув в сторону домотканный ковер на полу. Явно что перенесены из другого места. Бинго! кричу я внутри про себя, но все так же со скучающим лицом быстро осматриваю сам дом его молодую хозяйку с парой карапузов лет двух-трех по внешнему виду. Да, все подходит к тому, что в доме устроен тайник в погребе. Мягко пахнет свежей глиной, этот кисловатый запах отличается от запахов остальных жилищ. Она нужна, чтобы скрыть под досками саму горловину люка, если за каким-то чертом завоеватели поднимут их. Сейчас глина еще свежая и немного дает запах, да и внешнюю ее можно отличить. Но через неделю уже и мой настороженный нос Не учует ее, и внешне она просохнет совсем, да и она насыплется через доски, устроив естественную маскировку. Да уже, наверное, его там куча насыпана заранее. Вот мои парни хорошо так наследили своими сапогами и чунями во время обыска. Грязь подсохнет, и ее можно смести в щели и за порог, как и положено хорошей хозяйке. Может, хозяйки еще дали краски, чтобы вскоре покрасить весь пол и полностью скрыть отличия разных досок. Уверен, что где-то емкость с краской есть уже, сейчас не стали красить, чтобы не привлекать лишнего внимания. Однако, когда дома никого не останется из захватчиков на небольшое время, молодуха быстро промажет весь пол и попросит ходить новых квартирантов по полу, ступая на подготовленные доски. Да, это хороший, надежный способ спрятать тяжелое золото или что-то еще ценное, чтобы совсем не привлекать внимания к тайнику запах свежей глины и разносортится в досках пола, на это трудно обратить внимание, если не знать, что именно искать. Да и так даже лучше. У нас с приятелем остается возможность единолично с помощью проверенных людей вскрыть пол, снять глину, закрывающую лаз в подвал, потом загрузить тайно-груз на подводу ночью и отогнать ее в наш замок, где такое богатство окажется в надежном месте в наших справедливых руках. Не то чтобы нам необходимы все эти золотые монеты позарез, Но такой запас карман точно не тянет. И наемников нанять сможем побольше, и поделиться со своими воинами тоже, если будет повод. На золоте точно сидеть не станем. Пустим в действие и купим за него все, что сможем. Мы и так собираемся остаться дальше, пусть и не единоличными хозяевами поселения города и скалы, но достаточно справедливо разделить власть с вождями крестьян. Мы, то есть именно я, придумал этот план смог заманить в него маршала с остальными дворянами, воспользовавшись их достаточно безвыходным положением, использовать крестьянскую армию для захвата всего вышеперечисленного. Командовать войсками уже вместе с Норлем очень грамотно, уменьшить потери от ожидаемого количества в десяток раз. И закономерно победить почти равное по численности войска гораздо более сильных стражей, засевших в неприступной для нас крепости. Уничтожив примерно половину с помощью бластеров, умения, нашей выдающейся с приятелем силы и особенно еще незаурядного и практичного ума. Тем более, что все маги погибли только от моих рук, сомневаясь, что кто-то другой смог бы с ними так разобраться. Даже Норрель не смог бы ранить хоть одного из них со всей своей силой и мощью. Можно с гордостью сказать, что я сам придумал этот план, с помощью Норля осуществил и теперь могу заслуженно насладиться его благодарно увесистыми плодами». Впрочем, за стеной имеется еще почти 120 по-прежнему очень сильных стражей. Терять им нечего, и вскоре они могут очень удивить или нас, или другую часть нашего войска каким-нибудь отчаянным поступком на грани героизма и беспримерного мужества, а также потрясающей взаимовыручки. Ладно, я бросил еще один взгляд на хозяйку главной тайны всех стражей, обычную по внешности бабенку лет 20 с двумя маленькими детьми, Искомандовал своим, что мой штаб будет располагаться в этом доме. Пусть думают, что ее невзрачная внешность мне почему-то приглянулась больше всех. Это не беда. Есть у меня гораздо более красивая наложница уже в собственности. Кноп, ты с парнями идешь в одну комнату. Я в следующую за вами. Хозяйка живет отдельно в третьей комнате. Звучит так мой приказ. И это значит, что вскоре мои охранники доставят из прежнего штаба мои вещи... Все более многочисленные трофеи, свои тоже, и еще веселую подругу к фету для ночных проделок. Впрочем, и дневных тоже. Пора отпускать привыкшую ко мне охрану из крестьян. Теперь мне хватит и троих охранников для этого, лично мне преданных. Да и парням вскоре придется обживаться в новых местах, в городе или поселениях, где им больше понравится, если они переживут последний штурм. Я выхожу на улицу, продолжая и дальше осматривать наш ряд домов, подлежащих проверке, и уже там пытаюсь найти кислый запах глины и разные по цвету доски на полу. Ничего такого мне больше на глаза и нос не попадается, и я иду отдохнуть в свой новый штаб, чтобы как следует отобедать жареным мясом и отдохнуть после трудной второй половины дня. На улице совсем стемнело, выставлением часовых и наладкой жизни в нашем новом районе занимается приятель с вождями. Я слышу его голос и выхожу, чтобы переговорить. Как у нас с потерями? Кстати, теперь я квартирую здесь, чтобы ты знал. Немного в этот раз, мастер серый. Всего 20 моих копейщиков потеряли жизнь или тяжко ранены. Отличный результат. А сколько стражей вы успокоили, радуюсь я. Еще и получится выйти по итогу в громкое обещанное число потерь в сотню наших воинов. Если оставшихся стражей перестрелять просто из арбалетов, не подходя к ним близко. «Очень много», — громко говорит Норль, — И подходят ко мне поближе, но из них две трети – это подростки с копьями в руках – бились отчаянно, но не смогли помочь своим отцам и дедам почти ничем. Ты сам все понимаешь. Да, я все понимаю, но это не мы поставили их в строй и вручили копья в слабые руки. Пусть ответственность перед местным богом несут те, кто до этого додумался с безнадежного отчаяния. Часовые на стене, также отлично приспособленные к осаде с той стороны, негромко перекликаются. Я разместил вокруг себя своих арбалетчиков и приданных им копейщиков. Если стражи ударят по нам, придется первым встречать врага. Но мое развитое предчувствие говорит мне, что не полезут они в эту сторону. Им теперь придется или погибнуть, или попробовать спастись бегством. Тем более, что бежать в сторону скалы нет никакого смысла. Тут у нас явное преимущество в силах, а любую подготовку к нападению часовые сразу же разглядят и поднимут нас по тревоге. Зато в обратную сторону к поселениям они смогут прорваться легко. Наши отряды не рассчитывают на такое поведение врагов. Командиры к такой атаке точно не готовы и воинов не готовят. Впрочем, вряд ли это случится сегодня ночью. Стражам и самим требуется хорошо подумать, что делать дальше, когда золотой запас надежно спрятан, и осталось только выжить ради него хоть кому-то из тех, кто про него знает».